глава 41 Макар Маша один из братьев арины преодолевает расстояние в 5 метров в две секунды хватает племянницу за пояс джинсов и приподнимает над землей дочь будто перелетная птица летит по воздуху и в следующую минуту ударяется в мощную грудь растущего организма Воронова. Надо сказать, оба сына Егора пошли в отца. И первенец, которого родила ему Марина, и младшенький сын Кристины, моей тёщи. – Пусти! – Маша колотит дядю, пытается вырваться из его крепких рук. – Папа вкусненькое привёз! Блин. Забыли заскочить в кондитерскую. Водитель смотрит на меня свысока. И есть решение моей проблемы? Пакет в багажнике. Как только вы сказали, что едем к вашей тёще, я купила эклеры и пирожки для Машки. Какой запасливый! Хвалю сотрудника. Хочешь с Кристиной посоветоваться насчёт своих пацанов? Кивает. Какой вы догадливый! Ладно, паркуй авто, приходи в дом. Кристине нравится быть врачом дома, раздавать советы. Выхожу поспешно из машины, отряхиваюсь. «Папа!» Дочь продолжает свой забег в мою сторону. Чтобы Машка снова не врезалась лбом, в котором должен сохраниться ум, хоть какой-нибудь, присаживаюсь на корточки, и раскрываюсь. Ловлю своё ненаглядное сокровище. Дочь всё равно врезается и валит меня на землю. Блин, она как щенок Ньюфаундленда, большая и мощная. Как бронебойный танк, который фиг остановишь. Иногда смотрю на неё, и возникает желание отдать её в борьбу или в сумо. Но сама Мария мечтает о балете и танцах, а Арина против любого выбора. Говорит, что малышка наша должна еще чуток подрасти и решить, кем она хочет быть и в какой кружок ходить. В любом случае, для балета уже поздно. Дочь зацеловывает мое лицо, как щенок того самого Ньюфаундленда, а заодно обнюхивает меня. «Вкусненькое принёс?» «В багажнике, сейчас достану. Ты только встань с меня, дышать не могу». Маша подскакивает и несётся к открытому багажнику. «Я сам». Поднимаюсь, отряхиваюсь от листьев, травы, жуков, пауков, палок там всяких. Бурчу себе под нос. «Кажется, я погорячился». Два дня с Машей, без амбразуры, в лице жены, которая охраняет меня иногда от буйного нрава дочурки. Могу не выдержать. Вовремя вспоминаю, что дед Егор будет всё это время с нами. Выдыхаю с облегчением, иду в дом. «Мальчики, чай готов!» К нам навстречу выплывает Кристина. Как всегда, прекрасная и обворожительная. Лучшая женщина в мире. После общения с ней становится тепло на душе и спокойнее за своих детей, о которых она знает всё. Сидим за круглым столом в уютной гостиной, выполненной в бежевых и кремовых тонах. Взгляды присутствующих наполнены ожиданием. Так и вяжет на зубах Едва понимаю, что сей похоронный, неслышимый марш звучит про мою душу. Потому что все домочадцы знают, что у меня дома какие-то проблемы с женой. Атмосфера напряженно ждущая. И в этой тишине слышны только Машкины хрумканья и чавканья. «Маша, умеешь испортить момент?» смеется кто-то из ее дяденек и бросает на племяшку теплый взгляд. Моё сокровище понимает, что все внимание подарено ей одной и начинает чавкать громче. По лицу тещи вижу, что она недовольна подобным поведением внучки. Но по лицу Егора, умиляющемуся внучкой, Осознаю, что замечаний не последует. «Рада, что можешь посидеть вот так, без суеты. Ты к нам на два дня?» Кристина улыбается и дарит мне понимающий взгляд зеленых глаз. Сегодня она выбрала этот цвет линз. Самый яркий и фривольный. Значит у нее хорошее настроение и я смогу поговорить с ней о ее дочери и ее зацикленности на несуществующих вещах. Может, мать сможет образумить дочь или хотя бы вспомнит, с чего у той начались галлюцинации и желание фантазировать. Чутье подсказывает, что даже Крис не сможет справиться с неуступчивой Аришей. «Несмотря на крик чуйки, до последнего надеюсь на помощь». «Да, на целых два дня. Хочу с дочкой провести время», — улыбаюсь наследнице. Она чувствует мой взгляд, отрывается от пирожка, улыбается мне, попутно роняя непрожеванные кусочки яблок себе на грудь. Егор с любовью вытирает салфеткой кофточку внучки, Делает вид, что ничего не произошло. О, боги, он слеп, когда дело касается его любимицы. Интересно, когда у меня будут внуки, я буду любить их так же сильно? Вряд ли, не с моей работой, у меня не будет времени на эти сюси-пуси. С нами за столом сидит водитель. И мы не можем говорить, что думаем, лишь переглядываемся. Сразу после застолья Кристина забирает с собой моего водителя, уводит к себе в кабинет. Я же иду переодеваться в комнату Арины, которая с некоторых пор стала моей. Бываю здесь чаще, чем она. А у Машуни в этом доме есть собственное крыло. Вернее, крыша. Для неё специально дед надстроил дом. Там у дочки детская, спальня, игровая, кинотеатр и ещё чёрти что. Всё то, о чём мечтает любой ребёнок. Маша хвостиком бежит за мной. Токсик за ней. детка папа хочет принять душ. Ты же его в траве вывалила». Не могла бы ты пока деду понадоедать?» Дочь останавливается, смотрит с обидой. «Мама, где?» – спрашивает жестко. «Она уехала в командировку на два дня». «Два дня? Это сколько?» Дочь пытается на пальцах сосчитать дни. Обычно Арина считала с дочерью на пальцах часы, потому что больше, чем на несколько часов, никогда не расставалась. А сейчас отсчёт пошёл на дни. Дочка явно растеряна. «Зато папа с тобой. Только сейчас я устал, мне нужно принять душ, переодеться, полежать, посмотреть новости. Потом я в твоём распоряжении». Улыбаюсь Машуне. «Дядя Макар». Когда у вас настанет потом, Маша уже уйдет навстречу с зубной феей, смеется младший дядя. Куда? Спать будет, десятые сны видеть. А ты мне сказку расскажешь на ночь? Дочь касается моей руки, и я вздрагиваю. Про орков или эльфов? Про драконицу, помнишь? Вы с мамой рассказывали. «Смешная сказка», — хохочет младший сын Егора. «Машка нам поведала, Ариша в ней огонь!» Вскидываюсь испепеляю парней взглядом. «Хорошо, милая», — треплю доченьку по мягким волосикам. «Солнце моё, что же ты у меня, болтушка такая?» Спустя пять минут поднимаюсь в комнату, закрываю дверь на замок. «О боги!» Падаю на кровать лицом в подушке. «Как же хорошо в тишине».